Казани. Штурм был самым упорным и самым многочисленным за все эти дни. Стена уже готова была рухнуть, ворота развалиться, а стены просто некому защищать. Но мы все равно бились. На смерть бились с каждым залезшим на стену с той стороны. Только силы не равны. У нас женщины-старики, и старики, а у них обученные злющие воины рвущиеся к богатой добыче, а потому особенно настырные. Я материлась, что-то орала, кого-то секла мечом, резала ножом, а потом у меня выбили из рук меч, и отступая, я оказалась на краю той самой дыры, пробитой большим камнем предыдущий день. Последнее, что я увидела, занесенный надо мной меч татарина и метнувшуюся перед глазами черную рясу Кирилла. Потом был сильный толчок назад и падение. Я даже испугаться не успела, просто полетела вниз и упала на что-то, а сверху что-то упало на меня, и все. Больше ничего. Очнулась я не скоро, от холода и какой-то тяжести невыносимо болела голова, даже не просто болела, а гудела. Этот внутренний гул оглушал, делая внешние звуки размытыми. Первым желанием было выбраться из-под навалившейся тяжести. Прямо перед лицом обнаружилась чья-то рука, но когда я, с трудом вытащив из-под чего-то свою собственную, дотронулась до нее, та оказалась просто ледяной. Какой же я испытала ужас, когда поняла, что просто завалена трупами. Только отсутствие голоса не позволило заорать во все горло, и этим явно спасло жизнь. Господи, куда меня еще занесло? Мало мне было 13 века, что ли? Выбравшись из-под навалившихся на меня мертвецов и трясясь от ужаса, я привалилась к стене. Голова кружилась, ноги не держали, зубы стучали. Попыталась сообразить, где я и что вообще происходит. Невыносимо воняло паленой шерстью и горелым мясом. Было почти темно и невыносимо страшно. Перебирая по стене, которая привалилась руками, стала пробираться в сторону, пытаясь найти хоть какой-то выход из этого склепа. Где я? И вдруг из-за бревен, к которым я прижималась, донеслись гортанные голоса и чей-то женский виск, перешедший в хрип, явно предсмертный. Я замерла в ужасе, закрыв рот руками. Вмиг вспомнилось все. Кирилл, загораживая меня от удара ордынса, толкнул назад и вниз. Я полетела во внутреннюю часть стены между бревнами, где был оставлен проход. Упала на кого-то, а сверху повалился сам Кирилл, кажется, с отрубленной рукой. Дальше не помню... Получалось, что и подо мной, и надо мной погибшие рязанцы со стены. Я оказалась просто заваленной ими и чудом осталась жива. Пока жива. Снаружи орудуют ордынцы, все еще убивая и поджигая город. Поэтому так жутко воняло. «Господи, они жгут рязань! А как же мои манией, а вдотья остальные?» Еще миг, и я рванула бы на Николин двор. Но тут, совсем рядом за бревнами, снова раздались голоса ордынцев, их смех и яростный лай, тоже перешедший в предсмертный хрип. Я невольно замерла, прижавшись к стене. Куда идти, если на каждом шагу эти твари? Стоит им меня заметить, и я последую в лучшем случае за той женщиной, захлебнувшейся криком ужаса а в худшем куда-нибудь на жертвенный костер в качестве рабыни павшего воина. Бревна внутреннего ты напрягнаны плотно, но и через них можно заметить движение. Я замерла. Сердце билось так, словно собиралось разнести не только грудную клетку, но и остатки стены тоже. Пришлось прижать руку к груди, чтобы его биение не услышали снаружи и дыхание задержать. Сколько времени прошло, не знаю. Но голоса, наконец, стихли. Видно, возле этой части стены не нашлось ничего интересного. Ничего, что еще можно было ограбить и никого, чтобы убить или сжечь. Я осталась жива. Меня не заметили. А что дальше? Но теперь доминировала именно эта мысль. Я осталась жива. Я жива после всего кошмара боя на стене, после падения с высоты стены внутрь, после явно ни одного часа лежания под трупами. Я жива, а тысячи других погибли. Кирилл заслонил меня собой и был зарублен, а я жива. Подняв голову, увидела место, с которого падала. Там большущий камень из пороки проломил помост. Слабый свет затухающего дня почти не пробивался внутрь, но глаза уже привыкли, а голова приобрела хоть какую-то способность соображать. «Может, выжил еще кто-то из упавших?» Я бросилась горе тел, из-под которой только что выбралась и принялась ощупывать руки, ноги, что попадалось. Если бы мне кто-то совсем недавно сказал, что я могу вот так деловито ощупывать мертвецов, сочла бы это идиотской шуткой, но оказалось, могла. Касалась мертвых пальцев, совсем не боясь, что они меня схватят только надеюсь, что хоть одна рука или нога дернется в ответ. Жутко стало только, когда чья-то кисть отделилась и осталась у меня в руке. Пришлось немного посидеть, переводя дыхание. Но среди тех, кто валялся вокруг, не нашлось ни одного живого. Все тела были ледяными. Я невесело усмехнулась. Умерли все. Осталась одна Настя. Бездумно посидела, пока не начала промерзать, из-за бревен все еще доносились крики, рев пламени, пожирающего дома рязани, визг и грохот. Сознание медленно захватывала главная мысль. Я жива. Меня не заметили. Значит, если пересидеть, пока татары будут жечь город, после их ухода можно выбраться наружу, дождаться прихода князя Ингваря Игоревича. Кажется, он будет хоронить погибших и попросить его отправить меня в Козельск. В Козельск я готова идти и пешком, ползти, но помнила, что это 10 дней санного пути через леса. Разве только Вятич все еще ждал меня в Михайловке. Едва ли. Там уже тоже татары. Мне не дойти. Снова кружилась голова. Видно, я все же получила сотрясение мозга при падении. Не держали ноги. Сознание все чаще почти меркло. Приходилось трясти головой, чтобы глаза снова начинали что-то видеть, а уши слышать. Но одно я соображала твердо. Надо забиться в норку, затихнуть и переждать. Только не выдать себя и не замерзнуть.